Глава шестая Женщины-женщины, вот неотвязная проблема. Но чтобы человеку забыть про это, или как дано прочей живой твари, лишь изредка прерывать равнодушное целомудрие в вспышками минутного воздиления, как петушок, потоптал, спрыгнул и пошел, и не обид, не ни угрозений, никакой из занозы в мозгах.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 Денег сегодня во вторник оставалось четыре шиллинга, четыре пенса, так что вполне хватало посидеть в гербе. Флагман с приятелями наверняка там во все веселятся. Но герб в моменты полного обезденения подобной рая сегодня выгляделся скучным и противным. Душное, грязное, хрипло ревущее пивнуха, насквозь пропитанное исключительно мужским присутствием. Никаких женщин, кроме барменши с ее двусмысленной улыбкой, суетящей все и ничего. Женщины, женщины. Густой туман призрачно растворял фигуры снующих прохожих, но пятна фонарного света то и дело выхватывали лица девушек. Весь день сегодня он думал о размари, а женщин вообще и снова о размари. С каким-то возмущением думал про её крепкое маленькое тело, которое ещё ни разу не добилось увидеть обнажённым. Что за адское издевательство! Мука переполняющих желаний и невозможностью толить страсть. Почему нехватка монет, просто-напросто монет барьером стоит и здесь. Такой естественный, такой необходимый, безусловный часть человеческих прав. Влажная ночная прохлада внушала странное томление, смутную надежду на ожидающее впереди женское тело, хотя он знал, конечно, что никто его не ждёт, даже Розмари. Пошёл восьмой день без её писем. Поганка, восьмой день.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 Свет вы нарядал несколько секунд, чтобы разглядеть её. Мешрябки из низов лет 18, с круглой розовой, словно цветок шиповника мордашкой. Заметив его взгляд, тут же испуганно голову в сторону. Из-под затянутого в талии шелковистого плаща конящие мелькнули стройные молодые ножки. Он чуть было не пошёл за ней, но чего добьёшься? Убежит или кликнет полисмена. Посеребрила мои кудри золотые Строчка из песни XVI века, музыка Джона Доулленда, слова Генри Ли. Старый потёртый, где уж красотком не до тебя. Женщины, женщины, может быть в браке всё иначе. Вот он поклялся не жениться. Брак лишь набор главушек безнес бога. Сунешься мгновенно в западне, так гроба на мёртва будешь прикован к хорошему месту. И что за жизнь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 идеально христианским супружеством с обетом взаимной верности а если уж изменишь так чтоб хватило честности признать назвать это изменой без всякой новомодной американской мути на счёт свободному влечению души полезвившись слипкими от запретного плода усами ползее домой на брюхе и платье разбита твою башку графин скандал сгоревший ужин крики детей громы и молнии яростной тёщи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 Кромеlong, где cadaver, un cadáver atendió. Да именно, как подле трупа труп о труп. Из тех творений 32-го в книге Шарля Бодлера "Цветы зла". И всегда, даже если шлюхи, какие-то боги, всегда убоги. Каждый раз он начинал с неособенно пылкой настерностью, оканчивал пошлым и бессердечным дезертирством. Опять они деньги. Без капитала не предложишь женщине жилую сделку, да и привередню учить нельзя. Берешь такую, какая и согласится, потом, естественно, сбегаешь от неё. Довернности, когда до всех прочих добродетелей нужен тугой бумажник, от этих его завихрений с бунтом против корысти и карьеры, вечная ложь, вечная грязь в делах любовных. Одно из двух: либо служи в всесильному бизнес-богу, либо забудь про женщин. Только так. И оба пути совершенно невозможны. Изо угла блеснул яркий свет, послышался гул оживлённой толпы. На Лютен-роуд два вечера в неделю открывался огромный уличный базар. Гордон пошёл через торговые ряды, его частенько сюда влекло. Латки и киоски так загромоздили тротуар, что приходилось с трудом пробираться узкими проходами, шагая по месиву капустных листьев. В резком и грубом свете электрической гирлянд красовался товар: в огромной куске мяса, оранжевые груды апельсинов,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 Душа отрогнула надежды не моей просьбой и одна глянула, но мигом дернув подбородком отвернулась, залилась прозрачным румянцем, устрашилась его откровенно алчущие глаз. Бегут от меня те, что прежде так жаждали меня. Начальная строка стихотворения Томаса Уайета, 1503-1542. Он побрил дальше. Если б здесь оказалась розмарин. Он бы простил ей, что восьмой день нет письма. Он всё на свете простил бы ей сейчас. Она же самая дорогая для него, единственная любящая женщина, его спасение от угнетающего, унижающего одиночества. Взгляд скользил по толпе. Внезапно сердце чуть не выскочило. Гордон поморгал, ему показалось, что он бредит. Да нет же, правда. Розмари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 Теперь подойдя совсем близко, она остановилась и подняла глаза. Гордон, ты ищешь откуда? А ты? Вот иду ж с тобой повидаться. Но как же ты узнала, что я тут? Просто я всегда от метро прохожу к тебе этой дорогой. Розмари иногда приезжала на Вилу Батрод, ждала у подъезда, пока миссис Весбич сходит кисло сообщить мистеру Комстку, вас желает видеть молодая особа. Гордон спустятся, и они пойдут пройтись по улице.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 Никому однако она не виделась старой девой под 30, какой фактически являлась. Живая, энергичная, с густыми чёрными волосами и очень яркими бровями на треугольном личике, своим овалом напоминавшим портреты XVI века. Когда она впервые снимала при вас шляпку, поражало несколько резко сверкавших в чёрной шевелюре белых волошков. Это было характерно для неё не озаботиться убрать весников в сиденье. Искренне воспринимая себя юной, она уверенно убеждала в том же и остальных, хотя, если присмотреться, на её лице уже довольно явственно проступали признаки возраста. Рядом с Розмари Гордон зашагал смелее. Подруго его люди замечали, да и сам он вдруг перестал быть невидимкой для женщин. Розмари всегда выглядела очень мило. Загадка, как ей удавалось изящно одеваться на свои 4 фунта в неделю. Гордону особенно нравилась входившая тогда в моду плоская широкополая шляпка, некое задорно-вольное подобие пастурских головных уборов. И дерзкое какетство этой шляпки как-то весьма гармонично сочеталось с гиббом её спины. "Обожаю твою шляпку", сказал он. Розмари фыркнула, в уголках губ мелькнул отблеск улыбки. "Приятно слышать", ответила она, легонько прихлопнув твёрдый фетровый край над глазами. Она ведь ещё была на юлицей, и Розмари старалась идти подчёркнуться самостоятельно. Наконец, когда они выбрались из скопища льарков, она остановившись, строго спросила: "Что ты вообще хотел сказать этим письмом?" "Я?" "Да. Вдруг получаю: ты разбила мне сердце." "Так оно и есть. Разби?" "Оследовало бы. Может, и следовало." Ответ прозвучал полушутливо. Однако заставил Розмари пристальнее посмотреть на него, на его бледное истощённое лицо, нестриженые волосы, обычный небрежно неопрятный вид. Она сразу смягчилась, хотя брови по-прежнему хмурила. Вздохнув: "Господи, ну какой несчастный, запущенный", прильнула к нему. Гордон взял её за плечи, она крепко-крепко обняла его, полной нежности и щемящей досады. "Гордон, ты самое презренное животное, самое. Отчего не привести себя в порядок?" пугол обородный. Что за лохмотья на тебе? Соответствуешь статусу. Знаешь ли, трудновато расфрантиться на 2 фунта в неделю. И обязательно накалывать какой-то пыльный мешок. И пуговица непременно должна болтаться на последней нитке. Повертев в пальцах висевшую поджачную пуговицу, она вдруг с чисто женским чутьём заглянула под вылиненный галстук. Так я и знала. На сорочке вообще нет пуговиц. Гордон, ты чудище!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 а приятность, благопристойность, бодрость, самоуважение это деньги, деньги, деньги. Сколько нужно объяснять? Но ведь довольно хрупкая, она вновь с неожиданной силой сжала его, глядя как мать на обозлённого младенца. "Идиотка", покачала она головой. "Почему?" "Потому что люблю тебя". "Правда любишь?" "Ну да, жутко, без памяти обожаю, по причине явного слабоумия, конечно". Тогда пошли.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 Все их любовные свидания проходили в местах подобного уединения, исключительно на свежем воздухе. Гордон развернул её спиной к мокром, выщербленным кирпичам, и она доверчиво, подняв лицо, обняла его с детской нетерпеливой пылкостью. Она, коприжатая друг к другу тела, разделял некий оборонный щит, и поцелуй её был лишь ответным, ребячески невинным. Очень редко удавалось пробудить в ней первые волны страсти, причём она, казалось, потом напрочь об этом забывала, так что каждый раз его натиск начинался словно заново. Что-то в её красиво скроенном теле и стремилось к физической близости, и всячески сопротивлялась, боясь не разрушить продлённую для себя бодрую юность, где ещё нет секса. Оторвавшись от её губ, Гордон проговорил: "Ты меня любишь?" "Да, мой дурачок". Совсем ты всегда спрашиваешь. Так приятно, когда ты это говоришь. Без твоих слов я как-то теряю веру в своё чувство. Почему же? Ну ты ведь можешь передумать. Я надо признать, сотню не идеал для девушки. 30 вот-вот и совсем рухлить. Хватит вздор городить. Будто тебе лет 100. Прекрасно знаю, что мы ровесники. Но я-то весь зашмыганный, потрёпанный. Она потёрла щеку его суточную щетину. Животы их соприкасались. Он подумал, что вот уже 2 года безумно и бесплодно хочет её. Прикувшись губами в её ухо, Гордон прошептал: "Ты вообще отдаваться собираешься? Погоди. Погоди, не сейчас. У тебя вечно погоди, второй год слушаю и жду. Ты прав. Что я могу поделать?" Он снял её смешную шляпку и зарылся лицом в густые чёрные волосы. Учительно было так чувствовать тело любимой женщины и не обладать им. Приподняв ее маленький упрямый подбородок, он попытался в сумраке разглядеть выражение глаз. Скажи, что будешь со мной, Размари, но ну, обещай. Я тебе повторяю, мне необходимо время, но не до бесконечности. Скажи, что скоро, что как только возникнет возможность. Не могу и не буду обещать, Размари, умоляю, скажи да, да. Нет. Я жал в ладонях ее невидимое лицо. Он прочел из старинного французского стихотворения. Vous etiez, monsieur, que vous êtes bénin et doux, car ce doux mot n'est pas si long qu'il vous fasse mal en la bouche. О чем это? Переведи. Он перевел. Вам столь присуща доброта, что ваше нежное участье должно бы разомкнуть уста словечком краткого согласия. Гордон.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 Праворукие изящество, весь ее независимый вид в сочетании с постоянной шутливостью создавали благоприятнейшее впечатление о воспитании, образовании разморей. А была она дочерью провинциального стряпчего, младшей из четырнадцати детей, редкого теперь в средних классах огромного, бодро голодного семейства. Сестры ее или по выходили замуж.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 и не соваться в чужую жизнь. По-настоящему великодушная, без всякой склонности к девичьему коварству, Розмари принимала что угодно от обожаемого Гордона. Великодушна она была настолько, что ни разу и намёком не упрекнула его за отказ нормально зарабатывать. Гордон всё это знал, но сейчас его занимало другое. В кругах света под фонарями рядом с подтянутой фигуркой Розмари он видел себя неряшливым и безобразным. Очень сокрушало, что с утра не побрился. Укурав краткой сунوف руку в карманы, ощутив привычный страх, не потерялась ли монета, Гордон с облегчением нащупал ребро двух бобового флорина, аж нового его нынешнего капитала. Всего же имелось 4 шилинга 4 пенса. Ужинать, разумеется, не пригласишь, опять таскаться взад-перед вдоль улиц, в лучшем случае по чашке кофе. Гадство. А так, задумчиво резюмировал он: "Как ни крути, всё сводится к деньгам". Замечание оживило диалог. Размори быстро повернулась. Что значит? Все сводится к деньгам. То и значит, что у меня все в кривь и в кось. А на дне всего монета, всегда монета, особенно в отношениях с тобой. Ты же действительно любить меня не можешь. Деньги — преграды между нами. Я это чувствую, даже когда тебя целую. Гордон, ну деньги здесь при чем? Деньги при всем. Быть их побольше в моем кармане, ты больше бы меня любила. Да с какой статьи? Почему? Так уж сложилось.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 Чего уж Размари не говорила и вероятно не способна была ему сказать, так это насчет возвращения в Ольбию. Но его завело, неутоленное желание все еще мучило. С печалью некого горчайшего триумфа он пришел к выводу, что прав: именно деньги мешают ему овладеть желанным телом. Деньги, деньги! Последовала саркастичная тирада: женщины! В какой прах они обращают все порывы наших гордых умов! Не можем обойтись без них, а им от нас всегда нужно одно. Забудь о чести и совести, лучше зарабатывай побольше. Ползай перед босом и купи мне шубку получше, подороже, чем у соседки. На всякого мужчину находится хитрая сирена, которая, обвив шею растяпы, затягивает его глубже и глубже. На лужайку перед собственным домиком, домиком с полированной мебелью в рассрочку, по телефоном и фикусом на подоконнике. Женщины вот кто тормозит прогресс.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 Ты чувствуешь слабог какой-то недоделанный. Ведь Геркулес, ты почитай у Лэмприера, имею в виду классический словарь Джона Лэмприера, где перечислены все упомянутые в античных текстах герои, персонажи мифов и реальные лица. Божество и силы и достатка. Этот миф закон благодаря женщинам. Гордон, надоело уже твоё тупое мужское долдонство. Женщины то женщины всё, как будто все они абсолютно одинаковы. Конечно, одинаковы. О чём всякая женщина мечтает, кроме надёжного семейного бюджета, пары младенцев и уютной квартирки с фикусом? Господи, твои фикусы? Нет, дорогая, фикусы твои, твоё племя их холит или лелеет? Стиснув фибу ладонь, Розмари звонко расхохоталась. У неё действительно был изумительный характер, да и терады его ей казались столь очевидной ерундой, что даже не раздражали. Собственно, обличая женщин, Гордон тоже говорил не вполне серьёзно.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 Полетели всё те же, вдохновенными тащащиеся второй год при каждой встрече дискуссионные стрелы насчёт мужской грубости, женской бездуховности, врождённой подчинённости слабого пола и безусловного блаженства такой покорности. И разумеется: а, кроткая Гризельда, а, леди Аштар, а, боевой клич Мамаши Панхорст, Грезельда воспитанная чосером и богачи середневековой героиня образец абсолютной преданности супругу. Леди Астер первая женщина в составе английского парламента. Миссис Панкхорст лидер движения супружисток. А восточное многожонство. А судьба индийских вдов. А благонравный Пухо, когда дамы цепляли к подвязкам мушеловки и глядя на мужчин жаждали их кастрировать. Захлеб, без устали с веселым смехом над не лепостью очередного встречного довода.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 Ез редко бывает. Если бы только почаще встречаться. Неделями тебя не вижу. Да уж, хреновые дела. Знала бы ты, каково вечерами в моей одиночке. Времени просто ни на что. Кручусь допоздна на этой свиньской службе. А что ты делаешь по воскресеньям? Господи, пялюсь в потолок, терзаюсь мрачными думами. А что ж ещё? А почему мы никогда не ездим за город? Там можно вместе побыть целый день. Давай в следующие выходные Гордон наступил, вернулась отлетевшая на радостное полчаса мысль о деньгах. Появился загорд, была не по карману, он уклончиво перевел сюжет в план общих рассуждений. Неплохо бы, конечно, в Ричмонд-парке довольно славно, Хэмстед-Хейс похуже, но тоже, пожалуй, ничего. Особенно с утра, пока толпу не набежали. Ой, нет, давай куда-нибудь на настоящую природу, в Суры, например, или в Бернхэм-Бичес. Представляешь, как там сейчас хорошо. Роща, опавшие листья, тишина. Будем идти, идти милю за милей. Потом перекусим в пабе. Будет так здорово. Давай. Поскудство. Вновь навалились деньги. Поездка в такую даль, как Бернхам-Бичс, стоит кучу монет. Он быстро стал считать в уме: 5 шиллингов сам наскребёт, пятью поможет Джулия. Стало быть, 5 и 5. И тут же вспомнил и в последний из бесконечных клятв никогда не занимать у сестры. Не меняя спокойно рассудительного тону он сказал: "Идея заманчивая. Надо только подумать, что и как. Свяжемся на неделю. Я тебе черкну." Они вышли из переулка. В угловом доме помещался паб. Опираясь на руку Гордона и встав на цыпочки, Размари заглянула поверх матовой нижней части окна. "Смотри, Гордон, на часах уже пол десятого. Ты, наверное, жутко голодный." Ничего, быстро и лживо ответил он. А я так просто умираю от голода. Зайдем куда-нибудь, что-нибудь поедим. Опять деньги. Через секунду придется сознаться, что у него только четыре шиминга, четыре пенса и ни гроша больше до пятницы. Есть как-то не того, сказал он. А вот чашечку кофейку бы не мешала. Пошли, кажется, кафетерий еще открыт. Гордон, не надо в кафетерии.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 И мне с ними тянуть до пятницы. Она резко остановилась, ладонью возмущённо сдавила его пальцы. Гордон, теолог, совершенно идиот, самый кошмарный идиот, которого я видела. А что? А то забудь про деньги. Это я прошу, чтобы ты со мной поужинал. Он выхвыб её руку и отстранился, не глядя на неё. Ты полагаешь, я пошёл бы в ресторан и разрешил бы тебе заплатить? Но почему нет?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 Второй год она ему отказывает, морит голодом в самой насущной потребности. И какой толк от её уверений в любви, если по сути она его отвергает? С восторгом беспощадности Гордон добавил: "Собственно, твоё презрение уже очевидно. О да, ты любишь, любишь, только вот всерьёз меня не принимаешь. Я остаюсь твоей милой за малой. Любишь ты меня не как равного, а несколько снисходительно". "Нет, Гордон, не так. Ты знаешь, это не так. Так, поэтому не хочешь спать со мной? Разве я не прав? Она секунду пристально смотрела на него и вдруг, словно от грубого толчка, упала лицом ему на грудь, спрятала брызнувшие из глаз слезы, заплакала, как ребенок, сердито, с обидой и в то же время доверчиво прельнув. Этот детский плач, ищущий на мужской груди просто защиты, более всего сразил его.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 В чём? У меня война с деньгами. Нигде нельзя мне отступать от правил, а первое из них не брать подачек. Подачек? Гордон, какой ты болван? И она вняла его, что означало мир. Не понимала, может быть, и не могла понять, но принимала таким, как есть, даже не слишком протестуя против его нелепости. На подставленных губах он ощутил вкус соли, след бежавших здесь слезинок. Гордон крепко прижал её к себе.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 И за обед не дашь мне таш межеплатить, только разок, чтобы доказать мне своё доверие. Нет, не пройдёт. Я ведь всё объяснил. Ох, милый. Нам, наверное, пора прощаться, уже поздно. Они однако ещё говорили, говорили, так что в итоге Розмари осталась вовсе без ужина. К себе, чтобы не разъерить сторожившую ведьму, она должна была вернуться до 11. Протопав в самый конец Tottenham Court Road, Гордон сел на трамвай. На пене дешевле автобуса. Втиснулся посреди верхней деревянной лавки напротив лохматого худышки Шотландца, который при хлебовой пиво читал футбольный репортаж. Счастье било ключом. Розмари согласилась. На левочьком людям неумолимым под штукой звон трамвая он тихонько пробормотал семь готовых штров. А всего надо девять. Неплохо идет. Поэт. Да Гордон Колмсток, автор мышей. И даже в прелести Лондона вновь поверилось. Мысли кружились вокруг воскресной поездки: встретиться в 9 у Пэддингтонского вокзала, понадобится шивинга в 10, раздобыть хоть последнюю рубашку под заклад. Ромари согласилась, и может уже в воскресенье получится. Они не договаривались, это как-то само собой обоим было ясно. Господи, пошли хорошую погоду. Бывают же и в декабре роскошные тихие дни, когда солнышко греет и не мёрзнешь, часами можешь проваляться на пышном сухом папоротнике. Зимой, конечно, редко такая благодать. Дождь куда вероятней, и выпадает ли им вообще шанс под открытым небом. Но поичь некуда. Множество лондонских влюблённых вот так же некуда пойти, лишь улицы и парки, где всегда нервно, всегда зябко. В холодном климате секс бедняку даётся трудно. Не всё учти но классикой насчёт единства времени и места.